Книга третья. Сладострастники. Глава первая. В лакейской. Дом Федора Павловича Карамазова стоял далеко не в самом центре города, но и не совсем на окраине. Был он довольно ветх, но наружность имел приятную, одноэтажный, с мезонином, окрашенный серенькой краской и с красною железную крышкой. Впрочем, мог еще простоять очень долго. Был поместителен и уютен. Много было в нем разных чуланчиков, разных пряток и неожиданных лесенок. Водились в нем крысы, но Федор Павлович на них не вполне сердился. «Все же не так скучно по вечерам, когда остаешься один». Он действительно имел обыкновение отпускать слуг на ночь во флигель и в доме сам запирался один на всю ночь. Флигель этот стоял на дворе, был обширен и прочен. В нем же определил Федор Павлович быть и кухней, хотя кухня была и в доме. Не любил он кухонного запаха, и кушанье приносили через двор зимой и летом. Вообще дом был построен на большую семью и господ и слуг можно было бы поместить в пятеро больше. Но в момент нашего рассказа в доме жил лишь Федор Павлович с Иваном Федоровичем, а в людском флигеле всего только три человека-прислуги — старик Григорий, старуха Марфа, его жена, и слуга Смердяков, еще молодой человек. Приходится сказать несколько поподробнее об этих трех служебных лицах. О старике Григория Васильевича Кутузове мы, впрочем, уже говорили довольно. Это был человек твердый и неуклонный, упорно и прямолинейно идущий к своей точке, если только эта точка, по каким-нибудь причинам, часто удивительно нелогическим, становилась перед ним как непреложная истина. Вообще говоря, он был честен и неподкупен. Жена его, Марфа Игнатьевна, несмотря на то, что перед волей мужа беспрекословно всю жизнь склонялась, ужасно приставала к нему. Например, тотчас же после освобождения крестьян уйти от Федора Павловича в Москву и там начать какую-нибудь торговлюшку. У них водились кое-какие деньжонки. Но Григорий решил тогда же и раз навсегда, что баба врет, потому что всякая баба бесчестна но что уходить им от прежнего господина не следует, каков бы он там сам ни был, потому что это ихний топерича долг. — Ты понимаешь ли, что есть долг? — обратился он к Марфе Игнатине. — Про долг я понимаю, Григорий Васильевич, но какой нам тут долг, чтобы нам здесь оставаться? Того ничего не пойму, — ответила твердо Марфа игнатьна И не понимай. Оно так будет. Впредь молчи. Так и вышло. Они не ушли, а Федор Павлович назначил им жалование, небольшое, и жалование выплачивал. Григорий знал к тому же, что он на барина имеет влияние неоспоримое. Он чувствовал это, и это было справедливо. Хитрый и упрямый шут Федор Павлович, очень твердого характера в некоторых вещах жизни, как он сам выражался, бывал, к собственному удивлению, своему весьма даже слабоват характером в некоторых других вещах жизни. И он сам знал, в каких. Знал и боялся многого. В некоторых вещах жизни надо было держать ухо востро, и при этом тяжело было безверного человека, а Григорий. Был человек вернейший. Даже так случалось, что Федор Павлович много раз в продолжении своей карьеры мог быть бит и больно бит, и всегда выручал Григорий, хотя каждый раз прочитывал ему после того наставления. Но одни побои не испугали бы Федора Павловича. Бывали высшие случаи, и даже очень тонкие и сложные, когда Федор Павлович и сам бы не в состоянии, пожалуй, был определить ту необычайную потребность в верном и близком человеке, которую он моментально и непостижимо вдруг иногда начинал ощущать в себе. Это были почти болезненные случаи, развратнейшие И в сладострастии своем часто жестокий, как злой насекомое, Федор Павлович вдруг ощущал в себе иной раз пьяными минутами духовный страх и нравственное сотрясение, почти, так сказать, даже физически отзывавшиеся в душе его. «Душа у меня точно в горле трепещется в эти разы», — говаривал он иногда. Вот в эти-то мгновения он и любил, чтобы подли поблизости, пожалуй, хоть и не в той комнате, а во флигеле, был такой человек. Преданный, твердый, совсем не такой, как он, неразвратный, который хотя бы все это совершающееся беспутство и видел, и знал все тайны. Но все же из преданности допускал бы это все, не противился, главное, не укорял и ничем бы не грозил, ни всем семь веке, ни в будущем, а в случае нужды так бы и защитил его. От кого? От кого-то неизвестного, но страшного и опасного. Дело было именно в том, чтобы был непременно другой человек — Старинный, дружественный, чтобы в больную минуту позвать его только с тем, чтобы всмотреться в его лицо, пожалуй, переброситься с ловцом, совсем даже посторонним каким-нибудь. И коли он ничего не сердится, то как-то и легче сердцу, а коли сердится, ну тогда грустней. Случалось, но впрочем, Чрезвычайно редко, что Федор Павлович шел даже ночью во флигель будить Григория, чтобы тот на минутку пришел к нему. Тот приходил, и Федор Павлович заговаривал о совершеннейших пустяках и скоро отпускал, иногда даже с насмешечкой и шуточкой, а сам, плюнув, ложился спать и спал уже сном праведника. Нечто в этом роде случилось с Федором Павловичем и по приезде Алеши. Алеша, пронизало его сердце тем, что жил, все видел и ничего не осудил. Мало того, принес собою небывалую вещь — совершенное отсутствие презрения к нему, старику, напротив, всегдашнюю ласковость и совершенно натуральную прямодушную привязанность к нему, столь мало ее заслужившему. Все это было для него, старого потаскуна и бессемейника, совершенным сюрпризом. Совсем для него, любившего доселе одну лишь скверну, неожиданным. По уходе Алёши он признался себе, что понял кое-что, чего доселе не хотел понимать.